Днем через коре армии прокатывал шлафваген Миниха. «Вперед!» — рычал на солдат фельдмаршал. «Кто остановился, тому смерть, а свободных телег для больных в ободе нету». Жутко ревел на привалах скот, не уже с неделю. Выстелив по земле тонкие шеи, умирали плач от усталости кони. Мертвых бросали в степи на поживу ястребом. 17 мая русская с сходу уперлась в перекоп. Походный толмач Максим Бобриков всмотрелся в пылищу. «Перед нами ворота Ор-Капу», — доложил он Миниху. «Ор-Капу? А что это значит?» «Капу — дверь Ор-Орда. Вот получается, что сия татарская перекопь есть дверь в Орду ханскую». Передайте войскам, — наказал Мених, — что за Перекопью их ждет вино и райские кущи, а только здесь. А за этим валом дверей в Орду отдых и прохлада садов ханских, где произрастает фруктаж редкостный, какого в дому у себя никто не пробовал. Но сто восемьдесят пять турецких пушек против 119 русских зорко стерегли вход в Крымское ханство. Над фасами крепости рели на бунчуках яночарские хвосты черных боевых кобыл, и старая мудрая сова, вырубленная из камня, сидела над воротами Ор-Капу, сурово взирая с высоты на пришельцев из далекой прохладной страны. На завтра быть штурме немало, — говорили ветераны, — а ночь поспать надо, дабы отдохнули бранные мышцы и армия попадала на землю, изможденная до крайности. Они дошли, но до перекопа русские доходили уже не раз, дойдут и возвращаются обратно, крепости взять не в силах. Все степи при Черноморье усеяны русскими костями. Спите. Завтра покажет, быть вам в Крыму или не быть. Ещё затем настроились полки. В центр лагеря стаскивали обозы, чтобы они не мешали армии маневрировать. В строгом молчании уходили ряды воинов, неся над собой частоколы ружей. Священники, проезжая на телегах, торопливо крестили солдат святой водицей прямо с метёлок. Погрезая в песок зубучи, тяжко выползали мартиры и гаубицы. Рассвет сочился из-за моря, Кровав и нерадостен, когда войска вышли на линию боя. Миних на громадной рыжей кобыле проскакивал меж рядов, возвещая солдатам. «Первого, кто навал вал перекопи ханской взойдет с оружием и цел останется, жалую в офицера со шпагой и шарфом. Помните, солдаты, об этом и старайтесь быть первыми». Плох тот солдат, что не жаждет стать офицером. Воины вынимали кожные манерки, наспех делали глоток водки и кричали «Виват, Русия! Виват, благая! Все будем первыми!» Янычары жгли костры на колончах, ограждавших подступы к перекопу со стороны степей. А ров на линии перешейка был столь крут и глубок, что голова кружилась. И тянулся он ров этот, рабами выкопанный, на многие версты от Азовского до Черного моря. Пастор Мартенс наполнил бокал венджиной и протянул его фельдмаршалу, чтобы взбодрить его перед битвой. «Всевышний пока тебя, приятель, воды ворву татарском не оказалось, и в этом твое счастье. Выпой венгерского». Окрестясь, солдаты кидались в ров, как в пропасть. Летели вслед им рогатинные пики, из которых тут же мастерили подобие штурмовых лестниц и лезли наверх, беспощадно убиваемые прямо в грудь янычарами. Дикая бойня возникла на приступе колончей. Топорами рубили солдаты двери, чтобы проникнуть внутрь башен. В рукопашную, на богинетах, на ятаганах — убивали людей сотнями тысячами кланчи взяли дело теперь за воротами оркапу и тогда двери перекопа откроются сами по себе